Принц и Жихарь после еды выходили во двор княжеского терема, поселили ты их нигде попало, у самого князя Микромира, и там упражнялись, перебрасывая друг дружке здоровенное бревно. — Не обманите, я ученый, — думал Жихарь. — Это всё мне только кажется. Не бывает на свете никаких адамычей. Есть одни умруны из костяного леса.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 а жито перло из земли такое, что стороннему человеку становилось дурно. — Отчего же люди уходят отсюда на иные земли? — задумался жихарь и вдруг понял, от чего Баловаться с бревном надоело. — Княже, а не надо ли побить кого? — умоляюще вопрошал он хозяина. — Не ходит ли вражена вдоль границ? — Вдоль границ ходят